23. Странные китайские пушки якобы 12 века и многочисленные реальные пушки в античности 14-16 веков В сказании о Юэфэе, написанном в 17-18 веках и рассказывающем о событиях 12 века, время от времени упоминаются пушки, пушечные выстрелы, сигналы из пушек, Всего таких упоминаний в обоих томах сказания мы насчитали 40. Сразу обращает на себя внимание, что в подавляющем большинстве случаев с 38 и 40 пушки почему-то используются лишь для подачи звуковых сигналов войскам или чтобы отмечать время, как куранты на часах. Упоминается, что в одной из флотилий на каждом корабле Было установлено по четыре пушки. 28, Но об их боевом применении ничего не говорится. Лишь два раза из сорока сообщается об огненной пушечной стрельбе, а именно. И вдруг загремели пушки, от огненного зелья вспыхнула сухая трава, к небу взметнулось пламя, заклубился дым. 22 И цитируется стих и небо пушки оглушили, дым заклубился день померк. 57. И это все. В то же время на поле брани все китайские воины сражаются исключительно холодным оружием, мечами, молотами, копьями, секирами, алебардами, луками, стрелами. Никаких пушек, никаких огнестрельных мушкетов или мушкетонов, никаких ядер картечи пуль огня выстрелов никаких многочисленных жертв пушечной картечи как мы теперь понимаем в 12 13 веках пушек еще не было и в помине они как и порох были изобретены сергием радонежским равно бертольдом шварцем только в конце 14 века и сразу сыграли важную роль в знаменитой куликовской битве 1380 года Смотри нашу книгу «Крещение Руси» глава 3. Следовательно, все туманные рассуждения о китайских пушках в XII веке были добавлены китайскими авторами и редакторами сказания существенно позднее, уже в xvii 18 веках, для украшения текста. В том числе, дабы внедрить читателя мысли, будто пушки в Китае были известны давным-давно. На самом же деле, в реальной истории Христа Юэфэя XII века пушки и порох начисто отсутствовали. В отличие от расплывчатых китайских пушечных упоминаний, ордынские пушки XIV-XVI веков были реальными орудиями, участвовавшими в реальных битвах. В истории Великой Русско-Орденской империи xv xvi веков, описанные в античных источниках, огнестрельные орудия, пушки, мушкеты, мушкетоны и тому подобное встречаются множество раз, причем как настоящее орудие, сеющие ужасную смерть на полях сражений. В наших книгах мы привели большое число таких античных свидетельств, напомним вкратце лишь некоторые. Пушки в Ветхом Завете в войсках пророка Моисея и в израильской армии Гедеона. Изображение пушек в старинных Библиях. Пушки в армии Александра Македонского. Знаменитый греческий, то есть христианский огонь в войсках древних греков, византийцев и так далее. Знаменитый огненный перун в руках Бога Зевса, которым он соратниками сокрушает восставших титанов. Это грандиозная, кровавая гигантомахия, то есть отражение куликовской битвы. Изображение пушек мушкетонов в известном античном пергамском алтаре. Пушки в войсках пресвитера Иоанна, пушки в Библии мормонов, книги Ефера, при описании плавания через океан и заселения Америки войсками орды. Пушки в войске Дмитрия Донского во время куликовской битвы. Страшная медуза Гаргона и загадочные единороги – это символы пушек. Пушки в библейском повествовании о Давиде и Галиафе, пушки в знаменитой индийской Махабхарате на полях древнеиндийских сражений, в частности на поле битвы Куру-Курук-Шетра и так далее и тому подобное. Объяснение всему этому таково. Эпоха xiv 16 веков и была той самой античностью, о которой рассказывали многочисленные античные авторы. В ней гремели ордынские пушки. Сейчас добавим еще один яркий штрих, показывающий, что европейцы считали пушки естественной и неотъемлемой частью античности. А на рисунке 1.67 приведена картина Яна Брейгеля-младшего, Годы жизни 1605, 1610, 1672 годы. Венера в кузнице вулкана. Античная богиня Венера сидит рядом с античным богом вулканом Гефестом, а за ними красуется большая античная пушка на лафете. Рядом с ней на земле разбросаны античные пушечные ядра. За пушкой мы видим большой античный колокол, Рисунок 1.68 – 1.69. А ведь колокола – это принадлежность христианских церквей. Итак, художник XVII века, как и его многочисленные европейские зрители, были убеждены, что пушки и колокола – обычные элементы античности. В то время никто этому не удивлялся, не смеялся и не обвинял художника в невежестве или анахронизмах. Все подобные раздраженные возгласы навязчиво зазвучали позднее, из уст скаллигеровских историков и комментаторов, сбитых с толку неверной хронологией. Смотри рисунок 1.67. Венера, вкусница вулкана, Ян Брейгель-младший, Антверпен, около 1605-1610-1672 годов, Абрахам Вильямсен, Антверпен, около 1605-1610-1672 годов. дата картины – 1630-е годы, Москва, взята из интернета. Смотри рисунок 1.68, фрагмент «Античные боги Венеры и вулкан Гефест». Смотри рисунок 1.69. Фрагмент. Античная пушка и христианский колокол рядом с Венерой и вулканом.